Эпизод 2. Битва за затерянный мир. 1. Когда Георг проснулся, он почувствовал себя в жутком состоянии. Простуда все-таки схватила его горячей н о хваткой. Голова жутко болела, горле скребло, наружу то и дело прорывался пока едва сдерживаемый, надсадный кашель. Тело распирал жар, но стоило только чуть расстегнуть комбинезон, как становилось холодно. Остальные его товарищи, по несчастью, выглядели не лучше, но беда в том, что через некоторое время станет намного хуже. Барбару так и вовсе трясло в а л и х о р а д к и и Георг просто не знал, что нужно делать. Он знал, как чинить технику, но не людей. Все, что он мог сделать, это дать Барбаре выпить хорошо разбавленный спирт, в надежде, что хоть он как-то поможет. Но ну и сами они тоже лечились спиртом. «Только не напивайтесь», — хрипло попросил Георг. «Да, с этим перебарщивать не стоит», — согласился Альварес. — А почему бы и нет з а п р о т е с т о в а л декстер что нам еще делать никто ему не ответил даже на относительно свежую голову они ничего не придумали сон не принес о б л е г ч е н и я тото же так что вы как хотите а я напьюсь марк возражать не стал немного посомневавшись решил присоединиться к пьянке э л ь в а р е с на которого георг так надеялся волка хмуро посоветовал им хоть иногда закусывать оставил классическую троицу н а п р а ш и главный ангар туда, где складировались в огромных размерах с дом-контейнерах роботы. Как механика его не могли не притягивать эти стальные гиганты. Они привлекали его просто как мальчишку, ибо мужчин во все времена интересовали подобные механические творения, особенно военного назначения. Георг остановился у зараспакованной мифчера волка. «Почему его назвали волком?» — невольно подумал Георг. «Памяти в начали с трудом всплывать почти забытые т е т а х робота, передаваемые из поколения в поколение». Хотя зачем это делалось, не ясно. Волк. Легкий робот с максимальной скоростью передвижения по ровной местности 90 км в час. Во взводе, с о с т о я щ е г из пяти роботов, как минимум два волка, два гоплита и один тяжелый тарантул или краб. в о з м о ж н а комбинация, скажем, один гоплит, один титан и один тяжелый. Впрочем, комбинировали взводы, роты, батальоны и полки в зависимости от задач, но это основная конфигурация. Они своего рода загонщики, благодаря своей подвижности выгоняют и резуманивают жертву под пушки более тяжелых мехов. Несмотря на увлеченность, роботами Георг ни на секунду не звал о Барбаре, которой становилось все хуже, и если ей не помочь, то она вполне могла умереть. Сколько она, собственно, еще продержится? День? Два? Три? Ясно, что чем дольше она приведет в таком состоянии, тем меньше шансов на выздоровление. Естественно, что отдать ее чужакам на лечение он тоже не мог, да она и сама предпочла бы умереть, лишь бы не достаться им. Значит, от чужаков надо избавиться. Инструмент избавления от незваных гостей со звезд спал прямо перед ним. Во сне длиной 166 лет он сильно состарился, даже одрехлел. Но это все, что есть. Георг смело вошел в контейнер, нашел сзади в поясничной части робота люк и, открыв его, забрался в темную кабину. Здесь царил тот же дух зархлости, разве что пыли почти нет. Инструкции он нигде не нашел, оно и понятно, уж п и л о т ы должны знать, как оживлять и управлять роботами. Но Георг все же нашел панель за с и д е н ь е м пилота. На панели выделялся яркий значок из трех желтых треугольников и кружка в центре. Открыв панель, он обнаружил там рычаг и подпись над ним «Отжать для запуска реактора». «Все просто». Помедлив мгновение, п о ч у в с т в о в а л что сердце зашлось в аритмии, Георг потянул рычаг на себя до щелчка, после чего рычаг сам вернулся в исходное положение. Где-то в роботе что-то глухо щелкнуло, загудело, завибрировало. Через бесконечно долгие минуты, когда Георг уже успел сто раз пожалеть, что попытался оживить робота, приборная панель волка начала оживать. г е р г торопливо н о с и л кресло, пытаясь сориентироваться. Он понял, что поторопился с запуском реактора. Сначала надо было хотя бы изучить приборную панель, как то они делали в центре управления базы, но уже ничего не отменить. Ведь он даже не знает, как заглушить уже разбуженный реактор. Разве что еще раз дернуть за рукоять, но экспериментировать он не стал. Тем временем на небольшом экране высветилась надпись ь Тест внутренних и внешних систем закончен. Оценка неудовлетворительная. Показать подробнее? Да. н у л пальцем в соответствующую кнопку на сенсорном экране Георг. Одна за другой стали появляться надписи проверенных систем. а назначении большей части позиций Георг даже не догадывался. Он понял только одно, что робот находится в крайне плачевном состоянии. Впрочем, об этом он и сам догадывался. Из рекомендаций значилось, что большую часть вышедших из строя элементов для нормальной работы узлов и агрегатов необходимо заменить. Систему принудительного охлаждения узлов и механизмов требуется залить охладитель. И нужно поменять масло для трущихся частей. Может на складе есть, с л о в подумал Георг, но тут он представил себе объем работы, на восстановление робота и тихо застонал. Чтобы привести Волка в порядок, даже при наличии на складе необходимых комплектующих в нормальном состоянии потребуется не то, что недели, месяцы. И это силами полноценной, к в а л и ф и ц и р о в а н н й бригады механиков, о н и четырех больных человек, из которых всего два механика, коих их предки-механики не взяли бы в помощники и не д о в е р л и даже подшипник помыть. Кроме того, так долго ждать он не мог. Но и в одиночку наверху делать нечего. Нужны еще роботы, а потенциальные пилоты сейчас глушат спирт. Надо выводить их с з а п о е чем быстрее, тем лучше. Времени совсем нет. Георг вернулся, собрал все бутылочки со спиртом и спрятал их. Троица уже успела сильно о п ь я н и т ь и не смогла ему в этом воспрепятствовать. Только ругались, требуя продолжения банкета. «Теперь т р и з в е й т е А как п р о т р з в е е т е поговорим. Хотя, чувствую, и разговор будет непростым».